Мистер Берс сначала улыбнулся, но потом согласился попробовать и поручил Нэн ухаживать за грядками с лекарственными травами. Он объяснил ей их свойства и позволил в случае легкого недомогания детей испытывать на них действие этих трав. Нэн занималась очень прилежно, быстро все запоминала и проявляла столько здравого смысла и интереса, что профессор был вполне ею доволен. Она думала обо всем этом, сидя наиве, когда Дейзи кротко промолвила. «Я люблю заниматься хозяйством и постараюсь устроить хороший дом для Дэми, когда мы вырастем и будем жить вместе». «Ну а у меня нет брата, и я не люблю возиться с хозяйством», решительно ответила Нэн. «У меня будет аптека, а в ней много-много пузырьков, и коробочек с лекарствами. И я буду ездить к больным и лечить их. Вот это будет здорово. Ах, неужели тебе нравятся лекарства? Они так дурно пахнут. А эти скверные порошки и касторка воскликнула, вздрогнув от отвращения Дейзи. Но ведь я не буду принимать их сама, поэтому мне все равно, каковы они на вкус и на запах. но они помогают от разных болезней, а я люблю лечить больных. Помнишь, как я вылечила маму Бэр от головной боли? А у Неда от моего хмеля зубная боль прошла через пару часов». «И ты будешь ставить пиявки, выдергивать зубы и вырезать болячки?» – спросила Дейзи, дрожа от одной мысли о таких ужасах. «Да, я буду делать все это». Если человек даже упадет с крыши и разобьется, я все-таки буду его лечить. Мой дедушка был доктором, и я видела, как он зашивал одному больному разорванную щеку. А я стояла рядом и держала губку, и ни капельки не боялась. И дедушка сказал, что я смелая девочка. «Как это ты могла? Мне всегда очень жаль больных, и я люблю ухаживать за ними». Но я не смогла бы смотреть, как их режут и зашивают. У меня задрожали бы ноги, и я бы убежала. «Нет, я вовсе не смелая девочка», — со вздохом сказала Дейзи. «Тогда ты будешь у меня сиделкой. Будешь ухаживать за моими больными, когда я отрежу им что-нибудь и пропишу лекарства», — сказала Нэн, которая, очевидно, предвкушала практику самого... героического свойства. «Эй, Нэн! Где ты, Нэн?» послышался голос снизу. «Мы здесь! ай ай Под деревом показался Эмиль со сморченным от боли лицом, придерживавший одну руку другой. «Что такое? Что случилось?» тревожно спросила Дейзи. «Проклятая заноза попала мне в палец! Я не могу ее вытащить!» «Вынь Нэн!» «Она очень глубоко, а у меня нет иголки», сказала Нэн, внимательно осмотрев перепачканный в дегте палец Эмиля. «Так возьми булавку», посоветовал он. «Нет, булавка слишком толстая, и у нее нет такого острого кончика, как у иголки». Дейзи опустила руку в карман и вынула маленький пакетик, в котором нашлось четыре иголки. «У Дейзи всегда найдется все, что нужно», — сказал Эмиль. А Нэн подумала про себя, что будет теперь всегда держать в кармане коробочку с иголками. В своей практике она очень часто имела дело с занозами. Дейзи закрыла лицо руками, а Нэн смело принялась исследовать палец и разыскивать занозу, причем Эмиль давал ей указания в таких выражениях, каких не найти ни в одной медицинской книге. «Право руля. Так держать. На другой галс. На Креневой. Бросай якорь. Вот она. Высоси ее», — приказала доктор, разглядев опытным глазом занозу. «Палец уж больно грязный», — возразил пациент, тряся своей окровавленной рукой. «Но погоди. Я вытащу ее и завяжу тебе руку, если у тебя есть носовой платок». «Нет у меня платка! Я возьму какую-нибудь из тех тряпок!» «Нет-нет, не смей! Это кукольное платье!» — с негодованием крикнула Дейзи. «Возьми что-нибудь вон там, из моих вещей! Я с удовольствием дам тебе!» — сказала Нэн. Эмиль спустился с дерева и схватил первую попавшуюся ему под руку тряпку. Это оказалась та самая гофрированная юбка с оборочками. Нэн, ни на минуту не задумавшись, разорвала ее. И когда королевская юбочка превратилась в чистенькую повязку, доктор вынула занозу, перевязала палец и отпустила пациента с таким наказом. «Держи повязку сырой и не снимай ее. Тогда палец у тебя не будет болеть и скоро заживет». «А сколько прикажете заплатить вам, доктор?» Смеясь, спросил командор. "Ничего". «У меня бесплатная лечебница. Сюда приходят бедные и их лечат даром», — важно ответила Нэн. «Благодарю вас, доктор голова. Я всегда буду обращаться к вам в случае необходимости». Эмиль ушел, но скоро вернулся и сказал, желая отплатить услугой за услугу. «Ваше тряпье разлетается, доктор». Не обратив внимания на непочтительное слово «тряпье», Дамы торопливо спустились с дерева и, собрав выстиранные вещи, отправились домой, чтобы затопить плиту и заняться глажкой. Порыв ветра налетел на старую иву, и она зашелестела листьями, как будто посмеиваясь над детской болтовнёй. Но только она успела успокоиться, как другая пара птичек взлетела на неё для тайного разговора. «Но теперь я открою тебе секрет», — важно начал Томми. «Говори», — сказал Нед, пожалев, что не захватил с собой скрипки. Так тихо и прохладно было здесь. «Видишь ли, мы рассуждали о разбирательстве последнего дела и о совокупности всех его обстоятельств», — продолжал Томми, повторяя некоторые выражения из речи Франца, которую тот произнес в клубе, и не особенно заботясь о смысле. И я предложил сделать Дэну какой-нибудь подарок, чтобы загладить наше подозрение, ну и выразить ему уважение и все такое. И подарок должен быть очень хороший и полезный, чтобы он мог сохранить его навсегда и гордиться им. Как ты думаешь, что мы решили ему подарить? Сачок для бабочек? Ему очень хочется его иметь. С тревогой в голосе сказал нет Так как ему самому хотелось сделать такой подарок Дену. Нет, сэр, мы решили купить ему микроскоп, настоящий микроскоп, который можно рассматривать этих как ближних, которые живут в воде и звезды и муравьиные яйца и всякие штуки. Это будет хороший подарок, правда? спросил Томми, путая микроскоп с телескопом. «Великолепный!» «Ах, как я рад!» «Но уже будет стоить ужасно дорого!» Воскликнул Нед, очень довольный, что наконец оценили его друга. «Конечно, но мы все сложимся!» Я подписался на листе первый и пожертвовал все свои пять долларов. «Уж если делать подарок, так хороший!» «Как? Ты отдашь все свои деньги?» «Какой ты щедрый и добрый», — сказал Нед, глядя на Томе с самым искренним восхищением. «Понимаешь, все эти неприятности вышли из-за моих денег, так что они мне опротивили, и я больше не хочу их копить. Я буду тратить их на что-нибудь хорошее, причем сразу же, как получу. Тогда никто не станет завидовать мне и пытаться стащить мои деньги. А сам я тогда не буду никого подозревать. «И боятся за свое имущество», – ответил Томми, которого слишком угнетали заботы и тревоги миллионера. «А мистер Берр позволит тебе так делать?» «Он говорит, что я отлично придумал. И еще он говорит, что многие хорошие люди тратили свои деньги на разные добрые дела, а не копили их. Он сам знает таких людей». «Ведь твой папа богат. Он тоже тратить деньги на других. «Точно не знаю. Я знаю только, что мне он дает все, что нужно. Я поговорю с ним об этом, когда поеду домой. Но, во всяком случае, я подам ему хороший пример». Томми произнес это так серьезно, что Нет не решился засмеяться и сказал с уважением. «Ты сможешь сделать много хорошего за свои деньги, Томми». То же самое мне говорит и мистер Берр. Он обещал посоветовать мне, как полезнее их тратить. Я начну с Дэна. А когда у меня наберется еще доллар другой, я сделаю что-нибудь для Дика. Он такой славный мальчуган. А карманных денег у него очень мало. Всего только один цент в неделю. Он не может много заработать. А я буду заботиться о нем, сказал добрый Томми, которому ужасно хотелось поскорее начать свою благотворительность. «По-моему, ты чудесно придумал. Я тоже не буду копить на скрипку. Я куплю на свои деньги сачок Дэну. А если он стоит дешевле трех долларов, то еще какой-нибудь подарок Билли. Он так любит меня. И хоть он и не бедный, ему будет приятно получить что-нибудь в подарок. А я лучше всех знаю, что ему больше всего нравится». И Нет начал раздумывать о том, как много счастья могут доставить кому-то его деньги. «А теперь пойдем и спросим мистера Бэра, можно ли будет нам с тобой отправиться вместе в город в понедельник после обеда», сказал Томми. «Тогда ты купишь сачок, а я микроскоп. Франц и Эмиль тоже собираются в город, и нам будет очень весело походить по лавкам». Взявшись за руки, мальчики пошли домой с комической серьезностью, обсуждая новые планы и уже начиная чувствовать то глубокое удовлетворение, которое является следствием даже самого маленького доброго дела. «Влезем на Иву и отдохнем, пока будем разбирать листья, что мы собрали», сказал Дэми. «Тут так славно и прохладно». «Хорошо», — ответил Дэн, и они взобрались на дерево. «Отчего это листья у березы качаются больше, чем другие?» спросил любознательный Дэми, уверенный, что у Дэна, как всегда, найдется ответ. «Они висят иначе. Видишь, там, где стебель соединяется с листом, он прикреплен вот так, а где с веткой — по-другому. Вот поэтому березовые листья и дрожат от малейшего ветерка. У ивы листья висят прямо и колышутся меньше. «Как интересно!» «А вот эти?» — спросил Дэми, взяв веточку акации, которую он сорвал, потому что она была очень красивой. «Они закрываются, если до них дотронешься. Приложи палец к середине стебля и увидишь, как листья свернутся», — ответил Дэн, рассматривая кусочек сланца. Дэми дотронулся до стебля, и листики тут же свернулись, так что на ветке остался как будто один только ряд листьев вместо двух. «А эти?» — спросил Дэми, взяв новую ветку. «Этими питаются шелковичные черви. Они живут на тутовых деревьях. Я однажды был на шелковой фабрике. Там были комнаты со множеством полок, на которых лежали груды листьев. И шелковичные черви ели их так жадно, что слышен был шелест. Иногда они даже объедаются и умирают. «Расскажи это паршированному кочану!» Засмеявшись, сказал Дэн и принялся изучать кусочек покрытого лишаями камня. «А я знаю одну вещь про листья кровика. Те покрываются ими, как одеялами», — сказал Дэми, — еще не потерявшие веры в существование маленького мира эльфов и фей. «Если бы у меня был микроскоп, я показал бы тебе кое-что поинтереснее фей», сказал Дэн, думая, что едва ли у него когда-нибудь будет это желанное сокровище. «Я знал одну старуху, которая всегда носила чепчик из кровяка, потому что у нее болела голова». «Как смешно! Это была твоя бабушка?» У меня не было никаких бабушек. А это была очень странная старуха. Она жила с девятнадцатью кошками в маленьком развалившемся домике. Ее считали колдуньей. Но она была не колдунья, хоть и очень страшная на вид. Ко мне она была очень добра и позволяла мне греться у ее огонька, когда в приюте со мной обращались слишком жестоко. «А что, ты жил в приюте для бедных?» «Недолго. Ну, довольно, я не хотел говорить об этом», – отрезал Дэн и замолчал. «Расскажи, пожалуйста, про кошек», – попросил Дэми, сожалея, что задал неловкий вопрос. «Про них нечего рассказывать. У старухи было их очень много, и на ночь она сажала их в бочку. А я иногда их выпускал, и они разбегались по всему дому». Тогда старуха их ловила и опять сажала в бочку, причем злилась и бронилась, как фурия. «Она любила их?» – рассмеявшись, спросил Дэми. «Думаю, что так, бедная старуха. Она подбирала всех бродячих и больных кошек в городе. И всякий, кому нужна была кошка, шел к тетке Уэбер. Она позволяла выбирать любую и брала за них по девять пенсов. и так радовалась, когда ее кошки попадали в хорошие руки. «Мне хотелось бы увидеть эту тетку Уэббер. Можно будет зайти к ней, если я попаду в те места?» Она умерла. «Все, кого я знал, умерли», — отрывисто произнес Дэн. «Мне очень жаль», — сказал Дэми и с минуту сидел молча, раздумывая, о чем бы безопасно заговорить. Ему казалось неловким продолжать разговор об умершей старухе, но кошки так интересовали его, что он не выдержал и спросил. «А она лечила больных кошек?» «Да, иногда». У одной кошки была сломана нога. Тетка Уэбер привязала эту ногу к палочке, и она срослась. А у другой кошки были какие-то припадки. от которых она ее вылечила. Некоторые кошки умирали, и она их хоронила. А если они не могли выздороветь и мучились, она сама убивала их так, чтобы они не чувствовали боли. «Как же?» – спросил Дэми. Одна добрая леди, тоже очень любившая кошек, научила ее этому. Тетка Уэбер мочила губку в эфире, клала ее в сапог, а потом совала в него кошку головой вниз. Та в одно мгновение засыпала, и старуха топила ее, прежде чем она просыпалась. «Я рад, что кошки не чувствовали боли. Я расскажу про это Дейзи». «Сколько интересного ты видел и узнал, правда?» — сказал Дэми, раздумывая о том, как велик должен быть опыт мальчика, который столько раз убегал и жил один. сам по себе в большом городе. Иногда я думаю, что лучше бы я не видел и не знал. «Почему же? Разве тебе неприятно вспоминать?» «По некоторых вещах чертовски неприятно». «Нет, я не то, — хотел сказать, — смущенно пробормотал Дэн и закрыл рот. Запретное слово нечаянно сорвалось у него с языка, несмотря на то, что он старался сдерживаться, особенно при Дэми. «Ничего, считай, что я не слышал», — успокоил его Дэми. «Я уверен, что в другой раз ты так не скажешь». «Да, если смогу». «Я стараюсь отвыкнуть, но мне никак не удается», — с досадой сказал Дэн. «Нет, удается. Теперь ты не говоришь и половины тех гадких слов, которые говорил раньше». И тетя Джо очень довольна. Она говорит, что от этой привычки очень трудно отвыкнуть. «Она так говорила?» – спросил Дэн. Лицо его сразу просветлело. «Кто это идет?» Выглянув из своего гнездышка, мальчики увидели миссис Джо, которая медленно шла на ходу, читая книгу. Тедди ковылял за ней и волочил перевернутую вверх колесами тележку. «Подождем, пока они нас увидят», — шепнул Дэми, и оба мальчика притаились. Миссис Джо была так погружена в чтение, что ступила бы в ручей, если бы Тедди не остановил ее. «Мамочка, я хочу удить!» Миссис Джо подняла глаза от интересной книги, которую ей уже целую неделю не удавалось прочитать, и огляделась в поисках подходящей для удочки ветки. Но прежде чем она успела ее найти, гибкая ивовая ветка сама упала к ее ногам. Она взглянула вверх и увидела смеющихся в гнездышке мальчиков. «Наверх, наверх!» — закричал Тедди, размахивая руками, как будто собирался взлететь. «Влезай, а я пойду. Мне нужно поговорить с Дейзи», — сказал Дэми и отправился рассказывать сестре увлекательную историю, о девятнадцати кошках, обочке и сапоге. Тедди вскоре очутился наверху. «Не ли и вам?» — смеясь, спросил Дэн Миссис Джо. «Места еще много. Я подам вам руку». Миссис Джо оглянулась. Нигде никого не было видно. «Хорошо, я влезу, если ты не будешь болтать об этом», улыбнувшись, сказала она, и через мгновение... очутилась на Иве. «Я не взбиралась на деревья с тех пор, как вышла замуж, а прежде я это очень любила». И миссис Джо огляделась, очень довольная тенистым укрытием. «Вы почитайте, а я займусь с предложил Дэн, принимаясь мастерить удочку для малыша. «Нет, мне что-то уже не хочется читать». «О чем вы говорили с Дэми?» спросила миссис Джо. «Мы разбирали листья, и я рассказывал ему то, что о них знаю», сказал Дэн, насаживая большую синюю муху на крючок, сделанный из булавки. «Ну, парень, можешь удить». ты нагнулся. Все его мысли были заняты рыбой, которая, как он был уверен, непременно клюнет. Дэн держал малыша за рубашку, чтобы он не свалился в ручей. «Я очень рада, что ты рассказываешь дэми По листьях и тому подобных вещах», сказала миссис Джо. «Именно это ему и нужно. Хорошо, если бы ты почаще говорил с ним и брал его с собой гулять. Я с радостью брал бы его, он такой славный, но... Но что? Но не думаю, чтобы вы доверили его мне». «Почему же?» «Дэми очень хороший и добрый мальчик, а я такой дурной... что вы, наверное, хотите держать его подальше от меня. «Нет, ты совсем не дурной, и я могу вполне доверить тебе, Дэми, потому что ты искренне стараешься исправиться и становишься лучше с каждой неделей». «В самом деле?» — обрадовался Дэн. «Конечно. Разве ты сам не чувствуешь?» «Мне кажется, но я точно не знаю». «А я знаю. И теперь...» Я охотно доверю тебе не только Дэми, но и своего собственного мальчика, потому что ты можешь многому их научить, причем гораздо лучше, чем кто-либо другой. «Неужели?» — с удивлением спросил Дэн. «Дэми нужно как раз то, что есть в тебе — твердость и мужество. Он считает тебя самым смелым мальчиком из всех, каких когда-либо знал, и восхищается... Энергии, из которой ты принимаешься за любое дело. Кроме того, ты многое знаешь, и твои рассказы о птицах, животных, пчелах, растениях для него интереснее всяких волшебных сказок. А так как это будут правдивые рассказы о том, что происходит в действительности, а не в его фантазиях, то они принесут ему несомненную пользу. Теперь понимаешь, как много ты можешь для него сделать, «И почему я хочу, чтобы он почаще бывал с тобой?» «Но я иногда еще грубо выражаюсь и могу научить его чему-нибудь дурному. Это, конечно, не намеренно, но у меня может нечаянно вырваться какое нибудь словечко, как, например, несколько минут назад», честно признался Дэн. «Я знаю, что ты постараешься не делать и не говорить ничего, что могло бы повредить мальчику». А Дэми, со своей стороны, поможет тебе. Он по-своему очень благоразумен. У него необыкновенно чистая душа и есть то, что я очень хотела бы привить тебе, мой милый. Хорошее поведение». Дэн был очень тронут похвалой и доверием миссис Джо. Ничто не могло доставить ему столько счастья, как право передавать свои скромные познания ребенку, которого он очень ценил, и ничто не могло бы так удержать его от всего дурного, как общество милого, чистого мальчика, порученного его по печенью. Миссис Джо и Дэн продолжали мерно беседовать, как вдруг Тедди восторженно вскрикнул. Он, к их величайшему изумлению, поймал форель, да еще в таком месте, где она не ловилась уже несколько лет. Тедди был в таком восторге от своей необыкновенной удачи, что хотел немедленно показать свою добычу всем, прежде чем Азая пожарит ее к ужину. Все спустились с дерева и пошли домой. Через некоторое время на Иву взобрался Нед, но просидел там недолго, пока Дик и Долли ловили для него жуков и кузнечиков. Нет задумал сыграть шутку с Томми, подложить ему в постель с дюжину этих насекомых, чтобы тот провел полночи, гоняясь за ними по всей комнате. По окончании ловли Нет наградил охотников несколькими мятными лепешечками и отправился готовить к ночи постель Томми. В продолжении часа Ива что-то напевала про себя, разговаривала с ручьем и смотрела на тени, которые... все удлинялись по мере того как опускалось солнце, когда багряные лучи заката осветили ее ветки на аллее показался мальчик он двигался украдкой осторожно оглядываясь передя лук и увидев около ручья билли мальчик подошел к нему подойди к мистеру беру таинственно прошептал он и попроси его потихоньку так, чтобы никто не слышал, прийти сюда. Билли кивнул и убежал, а мальчик вскарабкался на Иву и тревожно огляделся по сторонам. Через пять минут появился мистер Берр. Он подошел к забору, встал на него и, облокотившись на край гнездышка, добродушно сказал, «Очень рад видеть тебя, Джек». Но почему же ты не пришел прямо в дом? Мне хотелось сначала повидаться с вами, сэр. Дядя велел мне вернуться сюда. Я знаю, что виноват, но, надеюсь, ребята не будут слишком жестоки ко мне. Бедному Джеку было крайне неловко. Он явно жалел о своем проступке. Ему было стыдно, но он надеялся, что его примут не слишком сурово. Дядя отругал его и жестоко высек Джека за то, что тот, в сущности, следовал его же примеру. Мальчик просил, чтобы его не отсылали назад, но так как школа была дешевая, то мистер Форд настоял на своем. И Джек вернулся, но решил сначала повидаться с мистером Бэром, чтобы заручиться его покровительством.